Часть третья. Данте шёл по спящему городу, оставляя позади выжженное до тла здание. Топа раздулась в размере, но он не заметил. Несколько наблюдателей узнали его тёмно-красный плащ и пепельные волосы. Это Тони, несомненно. Но Тони ушёл. У этой новой фигуры было другое поведение, другой взгляд. Он заставил зевак замолчать. Данте позволил себе медленно пройтись до назначенного места. Ноги несли его через аллеи и тихие улочки, удаляясь от людей и всяческого движения. Но он знал, что не один. За пахниющей плоти бил в ноздри. «Ну же, не сдерживайте себя! Выходите!» Данте не вынул рук из глубоких карманов. В течение нескольких секунд он стоял неподвижно и ждал. Наконец проступили подрагивающие очертания теней. Тёмные существа тихо окружили его. Безголовые человеческие тела. «Отлично! Выглядите сильными!» «Я не получу удовольствия, если это будет слишком легко». Эхотония отозвалась в Данте. Демоны дождались, пока последний из них занял свою позицию. Законченный круг и спустил оглушительный вопль. «ДАНТЕ!» Данте криво усмехнулся. «Да, я заставил вас ждать, но я отвечу сейчас. Данте здесь». Он вытянул массивный меч изножен на спине. Что-то во тьме заставляло оружие выглядеть большим, чем оно есть. Казалось, на изображении черепа на рукояти проявилась завещающая хмылка. «Этот меч я держал в клетке, как и собственное имя». Данте вспомнил себя в детстве, играющим с оружием отца. Части картины вставали по местам. «Но сейчас он будет освобожден!» Меч ревел и стонал, пока не стал размером с половину данта. Обою долстая лезвие было способно разрубить быка надвое. «Но кто хочет первым узнать, сколько моих способностей восстановилось?» Демоны зло бормотали. Они неизмеримо превосходили данта численностью. Время протянулось тонкой нитью. «Полагаю, я должен покончить с вами». Данте врезался в скопление демонов, рассекая их со сверхчеловеческой скоростью и точностью. Черную кровь пропитала зловония существ из другого мира. Данте прорубил дорогу с одного края круга. но же, серьезней! Это не разогрев!» Данте бросился вправо и выпотрошил горстку демонов. Его атаки были настолько стремительны и разрушительны, что противостоящие демоны не были способны нанести ни одного удара. Он пронёсся через Орду с лёгкостью скосил противников. «Так я даже не вспотею». Демоны содрогнулись под натиском его растущей силы. Существа, питающиеся отчаянием людей, сами испытывали его. Твари пытались увеличить расстояние между ними и Данте, но массивный меч легко настигал их. «В чём дело?» Данте игриво подмигнул, когда несколько своенравных демонов помчались назад. «Уже убегаем?» Он настиг отступающих и расправился с ними. «То следующий!» Он зло усмехнулся. Единственным ответом было жалобное нитье толпы. Оно распространялось от одного к другому. Демоны изогнулись назад и скулили. «Они плачут», — заключил Данте. Те не знали, что у них нет шансов против Данте и его меча. «Приятный звук! Я бы послушал его немного дольше, но этот мир не для вас!» Данте насмехался. «Я отправлю вас назад!» С этими салами он бросился на демонов, нанося удары во все стороны. Это больше не было сражением. Это была резня. Существа повернулись к Данде. Они погружали клыки и когти в край красного плаща. Но он был слишком быстр. Они не успевали значительно коснуться. Данде взмыл в воздух и пронесся, как призрак. Это привлекло демонов. И они последовали за ним. Он кружился, как факир, играя с беззащитными демонами, превращая их в черную пасту, брыжущую по переулку. Данте мягко приземлился на асфальт. Все демоны лежали мертвыми у его ног, медленно превращаясь обратно в тени. Он вытер меч от грязи перед тем, как вернуть его в ножны. Он вытер меч от грязи перед тем, как вернуть его в ножны. Это перекус по дороге. Интересно, каким будет главное блюдо? Данте повернулся спиной к ужасающей сцене и зашагал прочь, придерживаясь своего изначального пути. Знакомые места приобрели странную атмосферу. Они стали сильнее. Тёмная аура мира демонов проникла в центр. Та же самое вызывающее отвращение сила, угрожающая Данте в санатории. Она пустила губительные корни в здания и улицы. Исходя из одной точки, давление стало сильнее. Данте приближался к источнику. Он завернул за угол и остановился, внезапно узнав конечный пункт. Но конечно!» Прямо перед ним скрипела знакомая вывеска. Он видел её сотни раз, сочетая работу и развлечения. Данте стоял напротив подвала Бобби. Воздух в подвале был ледяным. Бар никогда нельзя было назвать просторным, но сейчас он казался Данте пещерой. Столы были расставлены неаккуратно, как обычно. За ними – знакомые лица, пьющие из кружек и стаканов. Сам Бобби стоял за стойкой. С ушами укрой полотенца. Ничего не изменилось. Но всё же, что-то было не так. Данте занял своё привычное место за стойкой. «Одно сверхбольшое сливочное мороженое с кубничным сиропом, пожалуйста». Бобби продолжал работу. «Бобби, слышишь меня?» Вообще никто не обратил внимания на данта «Понятно». Данте вытащил пистолет из кобуры и навёл его на потолок. Он спустил гурок, разнося голую лампочку, висящую наверху. За выстрелом последовала белая вспышка и поток осколков, льющихся каскадом на деревянный пол. Все в подвальчике синхронно повернули головы. Данте узнал лица, но лишь от счастья. Облик каждого был кривой насмешкой перекорёженный и раздуты газами разложения. Каждый, кроме Данте, был мёртв. Трупы шипели, создавая жуткое подобие речи. «Тони! Ранили! Больно, Тони! Я поделил свои руки!» «Где моя голова?» «Я не вижу тебя, Тони!» Данте почувствовал, как холодная рука хлопнула его по спине. Он обернулся и встретился лицом к лицу с Бобби. Лицо хозяина бара было белым и изнурённым. Его большой живот был распорот открывая взгляду блестящие кишки. «Жаль, что заставил тебя ждать!» — хрипел Бобби. Он поставил стеклянную креманку на стол. «Я не собираюсь есть это!» Данте смел в сторону посуду. Стекло разбилось об пол, разлетевшись вместе с брызгами белого и красного. Но это белое и красное не было мороженым с клубникой. «Я не заказывал мороженое с кровавым сиропом!» Бобби разразился смехом от этого тонкого замечания. Сдавленный смех был быстро подхвачен остальными. Это напомнило Данте время, когда он только пробивался в преступном мире. Тогда все в подвале также смеялись над ним. Но в этот раз насмешка была сухой и безжизненной. Призывательный смех врезался в сердце. Это могло уничтожить волю обычного человека. «Все на что способны?» К Данте вернулся саркастический тон. слова были подобны взрыву. Ожившие трупы вперились иссушающим взгадом в наемников в полной тишине. Тела их прежних владельцев остались в тех же положениях. Они были не больше, чем марионетки, и Данте заинтересовался их кукловодом. «Перевязанный! Уже можешь выходить?» Тишина становилась гнетущей. «Я знаю, ты один отвечаешь за всю вечеринку!» Низкий голос огласил помещение. «Я надеялся, что мы сможем насладиться этим некоторое время дольше. Как досадно!» Гиллер показался из толпы, выступая в центр подвальщика. «Ты добрался раньше моих ожиданий. Мои слуги поприветствовали тебя снаружи?» Данте скачал со стула и принял боевую стойку попытались но они не моего уровня гилвер вздохнул я полагаю ты также не удовлетворен приемом здесь неверно все стали немного симпатичней ты так не думаешь гера и данта разделяли лишь несколько метров все изменилось с того раза когда они виделись несколько днями ранее оба были сосредоточены осторожно есть что-то о чем бы ты хотел спросить меня тони извини но я избавился от этого имени действительно так позволь мне перефразировать напряжение между двумя воинми Было почти физическим. Каждый слог резал как лезвие. «У тебя есть какие-либо вопросы, данта «В тебе есть кровь предателя?» «Не говори ерунды. Я могу выглядеть негодяем, но я известен своей верностью». «Пожалуйста, не нужно больше таких трогательных возражений», — гломился Гилвер. Оба одновременно вытащили мечи. «Если бы любой из них приблизился на шаг, бы вредил их досягаемости другого». «Ладно, есть кое-что», — наконец произнес Данте. «Кто ты, парень?» «Ты отличаешься от остальных!» «Тебе не обязательно это знать!» «В любом случае, я собираюсь сокрушить тебя!» Данте пожал плечами. «Да злодея в самый раз!» «Твои руки абсурдны!» Из-под бинтов слышался треск. «Победителя назовут героем будущего поколения!» «Дискуссии о добре и зле лишены смысла!» «Они не станут проходить это в школах!» Данте и Гилвер обменялись взглядами, наполненными негидованием. Каждый оставался на своем месте. «Он Трупы вокруг рассыпались в прах. Солна Гилвер не стал их больше поддерживать, сосредоточившись на Данте. «Разве ты не огорчен? Все твои друзья исчезают один за другим. У меня никогда не было друзей», — холодно ответил Данте, пытаясь не думать о Грю. «Я не забочусь ни о ком. Я могу прочесть твою душу, как раскрытую книгу. На время ты можешь утаить те жалкие эмоции, но ты не можешь скрываться от них вечно». Гилвер поднял голову. «То, что ты испытываешь сейчас, называют отчаянием. «Безграничное отчаяние везде. За что не возьмись. Твое место в мире. Твои друзья. Твой партнер. Твоя названная мать». Данте сухо улыбнулся. «Не смеши меня. Ты отчаивается». Подвал наполнился свечением. «Демоны, как правило, не испытывают отчаяния. В твоих венах есть наша кровь. Ты – потомок полукровка демона и человека. И ты предал нас». С лица Данте исчезла улыбка. «Правильно. Значит, ты должен знать, что я не могу испытывать что-то простое вроде отчаяния». Время восстановила свой ход. Гиллер Данте бросились друг на друга.